Эти дни тянулись бесконечно. Он шагал словно в забыти, смотрел, как встает и садится солнце, как плывут в бирюзовом небе облака и как, раскинув широкие крылья, поряд над горами орлы. Одно ущелье сменялось другим, рокотала вода в быстрых уэдах, отряд то поднимался на перевал, то двигался вниз в узкие теснины, заросшие цветущими алиандрами. Их тонкий аромат будил память о запахе шейля. Вечером он долго сидел у костра, думал о странной своей судьбе и, что было совсем уж удивительно, молился. Не за себя и даже не за шело а за пропавших собратьев, за тех, кто канул подобно ему в бездны времени. Владимир Понедельник – программист, Наталья Артищева – доктор, Евгений Штильмарк – тоже врач, Константин Добужинский – бывший математик, издатель, Максим Кадинов –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 Россия — страна богатая. С такими мыслями он шел и шел вперед. И в урочный час открыл своему городок у моря. Белые здания, церкви, мечети, крепость на холме, гавань и рейд, где дремали корабли со спущенными парусами. И среди них увидел сыров свой трехмачтвый ворон, и бригантину Харис, и все свои шибеки Все не ждали его, сколько не сомневаясь, что капитан Дессера вернется, поднимется на свой фрегат,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 что не в диковинку ему метро, компьютер, телевизор и даже спутники Земли, что он способен перечислить все планеты Солнечной системы от Меркурия до Плутона и определенно знает, что все тела слагаются из атомов и молекул. Серов, ошеломленный, глядел на старика и вдруг заметил, что тот улыбается. «Вы Андре де Сыра. У него был негромкий, приятный голос, и на французском лекарь говорил отменно. «Поздравляю с наследником, сударь!» Узвесить не могу за немением детских весов. Наручай, что в мальчугане фунта 8-9. Шила сейчас отдыхает. Хансена коновало с регатой я к вашей супруге не допустил, так что с ней тоже все в порядке. Хотите ее повидать? Горло Серова перехватило. Он чувствовал, что не может выдавить ни звука. Ах да, чуть не забыл. Ну, вы понимаете, память-то стариковская.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 Он тоже перешел на русский и явно был возбужден. Его дыхание участилось, щуки порозовели, и россыпь веснушек стало заметнее. «Вы мой соотечественник? Понимаете, я-то думал, вы француз, Андрей сыра. Выходит, не Андре, а Андрей, так? Да? Что же вы молчите?» Не отвечая, Серов повернулся к коту стуру. «Веди людей на ворону, вот. Я останусь здесь с Шелой и лекарем.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 И поживей, моча черепашья Когда топот ног затих, Серов повернулся к лекарю и произнес. Не стоит при моих людях говорить на непонятном языке и забивать им голову всякими домыслами. Я Евгений Зинович и правда Андрей. Андрей Серов из Москвы. Я у вас я кое-что знаю. Брат мой странник во времени. Он опустил веки, чувство, как в душе разливает, спокойно.